Дождь снова усилился. Теперь он падал вертикально, густыми струйками, и в тишине слышался только его шум, однообразный, тоскливый и безнадежный. — Да жизнь дрянная штука! — заметил изрядно выпивший сенатор Гизики. — У меня нет ни малейшей охоты жить на свете! — вставил христиан. — Черт с ним совсем! — воскликнул господин Гош. — А вон идет Фикендальбек, — сказал сенатор Гизики. Фикендальбек, владелица молочной фермы, проходя мимо с подойником в руках, улыбнулась сидевшим под тентом господам. Это была женщина лет под сорок, дородная, с вызывающей внешностью. Сенатор Гизики уставился на нее осоловелыми глазами. — Вот грудь-то грудь, — грудь, протянул он а консул Дельман отпустил на ее счет не в меру соленую остроту на которой остальные отозвались только коротким смешком. Затем явился кельнер. но ну, с бутылкой я управился, шредер объявил Дельман. «Надо когда-нибудь расплатиться, ничего не попишешь. А вы крестьян? Ах да, за вас ведь платит гизики». Но тут сенатор Буденброк, все время сидевший молча с папиросой в углу рта, кутаясь в пальто с высокоподнятым воротником, вышел из своей неподвижности, встал и быстро спросил, «У тебя нет при себе денег, крестьян? Тогда позволь мне рассчитаться». Они раскрыли зонтики и вышли из-под тента, чтобы слегка поразмяться. Время от времени навещала братьев госпожа Перманедер. Тогда они вдвоем с Томасом отправлялись гулять к камню чаек или к храму моря. Причем Тони Буденброк по каким-то непонятным причинам всякий раз впадала в восторженное и даже мятежное настроение. Она настаивала на всеобщей свободе и равенстве, решительно отвергала сословные различия, Ретива ополчалась на привилегии и произвол, требовала, чтобы всем воздавалась по заслугам, и тут же начинала рассуждать о своей жизни. Госпожа Перманедарх была очень красноречива и превосходно занимала брата. Счастливица, ей никогда не довелось проглотить, молча терпеть даже малейшую обиду, чем бы ни порадовало Чем бы ни оскорбила ее жизнь, она не молчала. Все, каждый проблеск счастья, любое горе, она топила в потоке банальных, ребячески важных слов, полностью удовлетворявших ее врожденную сообщительность. Желудок ее оставлял желать лучшего, но на сердце у нее было легко и свободно. Она даже сама не подозревала, до какой степени. Никакая невыговоренная боль не точила ее. Никакое скрытое бремя не ложилось тяжестью на ее плечи. Поэтому и воспоминания прошлого не были для нее мучительны. Она знала, что ей пришлось испытать много дурного и горького, но ни усталости, ни горечи не чувствовала. Ей даже с трудом верилось, что так все и было». Но поскольку уж это прошлое было общеизвестно, она использовала его для того, чтобы им хвастаться и говорить о нем с невообразимо серьезной миной. Пылая благородным возмущением, она негодующе выкрикивала имена тех, кто портил жизнь ей, а, следовательно, и всему семейству Буденброков. А таких имен, надо сказать, с годами набралось немало. Слезливый восклицала она. Грюндли, Перманедер, Тибуртиос, Вейншенг, Хагенштрэм и прокурор. Это девка Зеверин? Что за мошенники, Томас? Господь покарает их, в этом я твердо уверена. Обычно, когда они добирались до храма моря, начинало уже смеркаться. Осень брала свое. Они стояли в одной из обращенных к морю загородах, остро пахнувшей деревом, как и кабины Купалин. Дощатые стены храма были сплошь испещрены надписями, инициалами, сердечками, стихами. Взгляды их были устремлены поверх блестевшего влагой травянистого откоса и узкой полоски прибрежной гальки на вспененное бурлящее море. — Волны, — сказал Томас Буденброк, — Они набегают рассыпаются брызгами, набегают и дробятся одна за другой, без конца, без цели, уныло, бессмысленно. И все-таки они успокаивают, умиротворяют душу, как все простое и неизбежное. С годами я начинаю все больше и больше любить море. В свое время я предпочитал горы, наверное, потому что они далеки от наших краев. Теперь меня к ним не тянет. Мне кажется, в горах я бы оробел, смешался. Слишком уж там все грандиозно, хаотично, многообразно. Сейчас бы они меня подавили. Интересно, каким людям милее монотонность моря? Мне кажется тем, что слишком долго, слишком глубоко всматривались в лабиринт своего внутреннего мира. И вот ощутили потребность хотя бы во внешнем мире найти то, что им всего нужнее простоту. Не то важно, что в горах ты смело карабкаешься вверх, а у моря спокойно лежишь на песке. Я ведь знаю, каким взором окидываешь горные хребты и какими море. Взор уверенного в себе упрямого счастливца, исполненный отваги, твердости, жизненной силы, перебегает с вершины на вершину на морских просторах, котящих свои волны с мистической цепеньящей неизбежностью, охотнее покоится за туманной, безнадёжной, всезнающий взор того, кто однажды глубоко заглянул в печальный лабиринт своей души. Здоровье и болезнь вот различие. Один дерзко взбирается вверх среди дивного многообразия зубчатых, высоко вздымающихся скал и бездонных пропастей, чтобы испытать свои еще не растерянные жизненные силы. Но среди бескрайней простоты внешнего мира отдыхает тот, кто устал от путанной сложности внутреннего. Госпожа Пермонедор притихла, оробевшая и неприятно пораженная, как притихают в обществе простодушные люди от сказанных кем-то серьезных и значительных слов. «Да разве такое говорят?» — думала она и пристально всматривалась вдаль, чтобы не встретиться глазами с братом. Как бы без слов, прося прощения за то, что ей на миг стало стыдно за него, она доверчиво оперлась о его руку. Глава 7. Пришла зима, миновало Рождество. Стоял январь месяц 1875 года. Снег на панелях, утоптанный и смешанный с песком и золой, лежал по обе стороны улицы высокими сугробами, которые с каждым днем становились все серее, рыхлее, пористее. Градусник показывал то 2, то 3 градуса выше нуля. На мостовой было мокро и грязно, с крыш капало. Зато небо голубело, без единого облачка. И миллиарды световых атомов кристаллами мерцали и взблескивали в небесной лазури. В центре города царило оживление. Была суббота, базарный день. Под готическими аркадами ратуши мясники окровавленными руками отвешивали свой товар. На самой рыночной площади вокруг колодца шла торговля рыбой. Дебелые торговки, засунув руки в облезлые муфты и грея ноги уже с стлеющими углями, караулили своих холодных влажных пленниц, наперебой зазывая бродивших по рынку стрепух и хозяек. Здесь никому не грозила опасность купить несвежий товар. Почти вся рыба была живая. Некоторым из этих мясистых жирных рыб Хоть тесновато было в ведрах, но все же они плавали в воде и чувствовали себя совсем неплохо. Зато другие, страшно выпучив глаза, непрестанно работали жабрами и отчаянно колотя хвостами, лежали на досках, мучительно цепляясь за жизнь, пока им не перерезали глотки острым окровавленным ножом. Длинные толстые угри, извиваясь, сплетались в какие-то фантастические клубки. В глубоких катках шмяки кишели балтийские крабы. Время от времени здоровенная камбала, сделав судорожный прыжок на доске, в безумном страхе соскакивала на скользкую замусоренную мостовую, так что торговке приходилось бежать за ней и выдворять ее на место. Причем она громко корила свою пленницу за такое пренебрежение долгом. На Брейтенштрассе около полудня было шумно и оживленно. Школьники, стуга набитыми ранцами за плечами, оглашали воздух смехом, болтовнёй, перебрасывались полурастаявшими снежками. Конторские ученики, молодые люди из хороших семейств, в датских матросских шапочках или в элегантных английских костюмах и с портфелями в руках, напускали на себя солидный вид, радуясь, что им больше не приходится ходить в реальные училища. Седобороды и заслуженные почтенные бюргеры с выражением нерушимых национально-либеральных убеждений на лице, постукивая тросточками, внимательно поглядывали на глазурный фасад ратуши, перед которым был выставлен двойной караул. Сегодня заседал Сенат. Два солдата с ружьями на плечах шагали взад и вперед по отмеренной им дистанции, не обращая ни малейшего внимания, нахлюпающий грязный снег под ногами. Они встречались посредине у входа, смотрели друг на друга, обменивались несколькими словами и снова расходились в разные стороны. Когда же мимо них, зябко подняв воротник шинели и запрятав руки в карманы, проходил офицер, устремившийся за какой-нибудь девицей и в то же время невольно охорашивавшийся под взглядами молодых женщин, сидевших у окон соседнего дома. Каждый часовой становился перед своей будкой и брал на караул. Сенаторы, которым тоже полагалось салютовать, еще не скоро выйдут из ратуши. Заседание началось всего три четверти часа назад, До его окончания караул, пожалуй, успеет смениться. Внезапно до слуха одного из солдат донеслись какие-то приглушенные голоса в вестибюле ратуши. И сейчас же в подъезде вспыхнул красный фраг служителя Уллефельда. В треуголке и при шпаге он появился на ступеньках, с деловитым видом тихо скомандовал... «Внимание!» И тотчас же опять скрылся за дверью. На каменных плитах вестибюля отдались чьи-то шаги. Солдаты встали во фронт, стукнули каблуками, выпрямились, опустили винтовки к ноге и в несколько приемов четко отсалютовали. Между ними, слегка приподняв цилиндр над головой, Быстрым шагом прошел человек среднего роста. Одна из его светлых бровей была вскинута вверх, а дутловатые щеки прочерчивались тонкими вытянутыми усами. Сенатор Томас Буденброк покинул сегодня ратушу задолго до конца заседания. Он повернул направо, иными словами, двинулся не по направлению к своему дому, Подтянутый, безупречно элегантный, он шел своей чуть подпрыгивающей походкой вдоль Бреттенштрассы, то и дело раскланиваясь со знакомыми. На нем были белые лайковые перчатки, а свою трость с серебряным набалдашником он держал под мышкой. Из-под пышных отворотов его шубы виднелся белоснежный фрачный галстук. Но холёное лицо сенатора выражало крайнее утомление. Раскланивавшиеся с ним граждане замечали, что на его покрасневшие глаза то и дело навёртывались слёзы, а крепко сжатые губы даже чуть-чуть кривились. Время от времени он делал гримасу, словно глотая какую-то жидкость, обильно наполнявшую его рот, и по движению лицевых мускулов Было заметно, что он при этом судорожно сжимает челюсти. «Эгэ, Буденброк, да ты сбежал с заседания! Этого еще, кажется, никогда не бывало!» Крикнул ему кто-то из-за угла Мюлленштрассе, кого он не сразу заметил. И перед ним вырос Стефан Кистенмакер, его друг и почитатель, во всех общественных вопросах неизменно повторявший его мнение. У Кистенмакера была окладистая уже сидеющая борода, необыкновенно густые брови и длинный нос с очень пористой кожей. Года два назад, заработав солидный куш, он вышел из виноторгового дела, которое теперь вел в одиночку его брат Эдуард и с тех пор зажил как рантье. Но так как он почему-то стыдился этого звания, то постоянно делал вид, что занят по горло. «Я подрываю свое здоровье работой», — объявлял он, проводя рукой посидеющей, завитой щипцами шевелюри. «Но человек затем и живет, чтобы трудиться, не щадя своих сил». Он часами простаивал на бирже с серьезной и важной миной, хотя биржевые операции не имели к нему ни малейшего касательства. Кроме того, он занимал множество ни к чему не обязывающих должностей, и недавно даже был назначен на пост директора «Городских купалин».